Глава двадцать третья Бог эволюции. Пока все получается, но еще много чего предстоит сделать, прогремел Чудакульли, выходя из магического круга в главный зал. Все в порядке, мистер Топс. Да, сэр. Вы же не разговаривали с Дарвином, чтобы остановить Бога эволюции, правда ведь? Нет, ты же сказал, что не стоит. Живо ответил арканцлер. Прекрасно, это должно было произойти. Так что теперь нам осталось лишь убедить мистера Дарвина. Я думал об этом, тупс, и решил, что сейчас нужно, чтобы ты взял его и отправился к Богу эволюции на его остров. Так будет намного безопаснее. Думинг побледнел. Я бы предпочёл туда не отправляться, сэр. Тем не менее, ты это сделаешь, потому что я арканцлер, а ты нет. Узнаем, как он отнесётся к слону на колёсах, а? Думинг посмотрел на Дарвина, всё ещё покоившегося в глубоком стазисе. Это очень опасно, Сэр. Подумайте о том, что он там увидит. К тому же, будет весьма неэтично удалять у него воспоминания, которые, а я знаю, что я арканцлер. Это написано у меня на двери. Покажи ему того бога, мистер Топс, и оставь все заботы мне, и поскорее, приятель. Я хочу покончить со всем этим кабеду. В следующее мгновение после того, как Думинг исчез вместе с Дарвином, на плитках главного зала возник небольшой валун и приличная куча песка. Отличная работа, мистер Гекс. Спонс либо Арканцлер. Правда, я всё же надеялся, что мы с Тульей вернём. В следующий раз посмотрю, что можно сделать, Арканцлер. На Моноострове Чарльз Дарвин поднялся с пляжа и осмотрелся. Отдаются ли это какому-либо разумному объяснению или это лишь продолжение безумия? спросил он у Думинга. Я сильно порезал руку. В тот момент два листика упали на землю рядом с его ногой и с поразительной скоростью выросли, превратившись в растение. На нём появились другие листья, а потом возник красный цветок. который открылся, будто взорвавшись, и увял как погасшая искра, оставив лишь одно белое и пушистое семечко. "О, перевязочный цветок", сказал Думинг, подбирая его. "Это вам, сэр?" "Ну как?" начал Дарвин. "Оно просто поняло, что вам нужно", сказал Думинг, указывая путь. "К этому на остров. Здесь живёт бог эволюции". Бог эволюции переспросил Дарвинка, вылея за ним. Но эволюция это процесс свойственный. Да, да, я знаю, о чём вы думаете, сэр, но здесь всё иначе. Здесь есть Бог эволюции, и он э всё совершенствует. Вот почему мы считаем, что все несчастные создания отчаянно мечтают сбежать с этого острова. Они откуда-то знают, чего вы хотите, и эволюционируют с такой скоростью, на какую только способны, в надежде, что вы заберёте их с собой. Этого не может быть. Для эволюции требуются тысячи лет. Карандаш спокойно произнёс Думинг. Дерево, стоявшее неподалёку, содрогнулось. Вообще-то карандашный куст сохраняет чистоту сорта. Только если растет в подходящей почве, продолжил Думин, приближаясь к нему. У нас в университете есть несколько экземпляров, а заведующий кафедрой бес предметных изысканий ухаживал за сигаретным деревом несколько месяцев, но потом оно стало слишком сильно сочиться смолой. Когда некоторые из них покинули остров, они перестали стараться. Он протянул карандаш. Не желаете ли спелый карандаш? Они очень полезны. Дарвин взял тонкий цилиндр, сорванный думингом с дерева. Тот оказался тёплым и всё ещё слегка влажным. Понимаете ли, это моноостров, сказал Думинг и указал на невысокую гору на дальнем краю острова. Бог живёт вон там. Не такой скверный старикашка, как многие из них, но он постоянно всё меняет. Когда мы с ним встречались, он густы зашили стены и Думенг оттащил ошеломленного Дарвина в сторону ровно в тот момент, когда что-то с гроха там промчалось по тропе. Это же гигантская черепаха! воскликнул Дарвин, когда она укатилась. По крайней мере, чем-то похоже на. О, да, она на колесах. О, да. Он вообще увлекается колесами. считает, что они везде должны быть уместны. Черепахоловка развернулась и остановилась возле кактуса. Со вкусом его объела, после чего зашипела и покосилась на бок. О! Раздался в воздухе голос. Какое несчастье! Прокололась камера в колесе. Вечная дилемма: или прочность покрова, или норма потребления слизи. Между ними возник худощавый мужчина, погружённый в свои мысли и одетый в замызганную тогу. Жучки кружили вокруг него, подобно удивительным крошечным астероидам. "Здесь нам поможет металлическое покрытие", произнёс он и, повернувшись к Думингу, как к какому-нибудь старому приятелю, добавил: "А вы как считаете?" Э-э, м-м А вам действительно так необходим этот панцирь? торопливо сказал тот. Жуки, яркие как маленькие галактики, сели на его мантию. Понимаю, что ты имеешь в виду, слишком большой вес, да? О, ваше лицо мне знакомо, молодой человек. Мы с вами раньше не встречались? Думингтупс, сэр. И я уже бывал здесь несколько лет назад вместе с волшебниками, осторожно ответил Думинг. Сам он весьма восхищался богом эволюции, пока не узнал, что тот считал тараканов вершиной эволюционной пирамиды. Ах, да, помнится мне, вам тогда пришлось в спешке покинуть остров, печально заметил Бог. Это, Это было вы, Это вы появились в моей комнате, сказал Дарвин, до этого просто смотревший на Бога с разинутым ртом. И там повсюду были жуки. Он умолк, но и ворота некоторое время продолжал открываться и закрываться. "Но вы явно не, я думал, вы" Думинг был к этому готов. "Вы знаете, что такое Олимп, сэр?" Быстро спросил он: "Что? Так мы что, мы в Греции? Нет, сыр, но у нас тут тоже много богов. Этот э джентльмен не единственный бог. Как вы могли подумать? Он лишь один из богов. Надеюсь, это не проблема", спросил Бог эволюции, беспокойно улыбаясь. "Один из богов?" произнёс Дарвин. Один из хороших поспешил ответить Думинг. Приятно это слышать, счастливо сияя, сказал Бог. Послушайте, мне пора проверить, как там дела у моих китов. Почему бы вам не подняться на гору и не выпить чашечку чая? Я люблю принимать гостей. Он исчез. Но греческие боги были мифами. Выпалил Дарвин во внезапно опустевшее пространство. Мне об этом не известно, сэр, сказал Думинг. Наши не мифы. В этом мире боги предельно настоящие. Он прошел сквозь стену, не унимался Дарвин, раздраженно указывая в пустоту. Он сказал мне, что присущ всем творениям. Он много чего подправляет, это точно. Но здесь и только здесь. отправляет. Давайте-ка прогуляемся к Невозможной горе, предложил Думинг. Невозможная гора по большей части была полой, ведь для создания цитадели ржабля нужно было много места. Он в самом деле должен получиться, сообщил бок эволюции за чаем. Без этого жира и с надувным скелетом, которым, кстати, я очень горжусь, он сможет летать маршрутами перелётных птиц. Но ещё нужен плавательный пузырь побольше. Очевидно, понадобится и маскировка под облака. Взлёт будут осуществлять кишечные бактерии, выделяющие возвышающие газы. Плавниковый парус и плоский хвост обеспечат удобное управление. В общем и целом хорошая работа. Но тяжелее всего мне даются хищники. Балистическая акула класса Море-воздух доказала свою полную несостоятельность. А у вас есть какие-нибудь предложения, мистер Дарвин? Думинг взглянул на Дарвина. Бедняга, с посеревшим лицом, он рассматривал пару китов, которые медленно парили под сводом пещеры. Порастити, сказал он. Бог спрашивает, кто бы мог на них охотиться? подсказал Доминг. Да, серые человечки говорили, что вы глубоко интересуетесь эволюцией. Серые человечки? спросил Думинг. О да, вы их знаете. Летают тут иногда. Они сказали, что кто-то очень хочет послушать о моих взглядах. Я был весьма польщен, ведь большинство просто смеется над ними. Дарвин осмотрел небесную мастерскую и произнес: "Не вижу ничего смешного в парусном слоне, сэр". Вот именно эту мысль мне подсказали большие уши. С довольным видом произнес Бог. Увеличить их было проще простого. При благоприятном ветре он может разгоняться по вельду до двадцати пяти миль в час, пока колесо не лопнет. Уныло заметил Дарвин. Я уверен, когда они поймут идею, все станет получаться. А вам не кажется, что лучше позволять всем этим существам эволюционировать самостоятельно? Дорогой мой, это же так скучно. Четыре ноги, два глаза, один рот. Экспериментировать готовы очень немногие. Дарвин ещё раз обвёл взглядом сияющее внутреннее убранство невозможной горы. Дюминг заметил его внимание к деталям. Клетки перепончатокрылых осминого обезьян, которые теоретически могли проскользить по навесу целые сотни ярдов. Фасиолус, Кокинеус, Гигантикус, сноска, фасоль огненно-красная гигантская. Примечание переводчика. Конец сноски, которая сохраняла чистоту сорта только тогда, когда можно было найти возможное применение стеблю высотой в пол мили. И всяким животным повсюду, многие из которых находились в стадии сборки или разборки, но всё равно оставались живыми среди лёгкого тумана святости. Мистер, э, мистер Тупс, я бы сейчас хотел вернуться домой. Пожалуйста, произнёс побледневший Дарвин. Это всё очень познавательно. Но мне всё же хотелось бы вернуться. Ох, уж эти люди, вечно куда-то торопятся. Расстроился Бог. Но надеюсь, я хоть немного вам помог, мистер Дарвин. Конечно, вы в самом деле помогли, мрачно ответил тот. Бог проводил их к выходу из пещеры. Жуки кружили облаком позади него. Заходите ещё, сказал он, когда они стали спускаться на тропу. Буду рад. Его прервал такой громкий шум, будто все шарики мира лопнули в один миг. Шум был протяжным и исполненным тоски. "О нет!" произнёс Боб Эволюции и поспешил вовнутрь. "Только не кити ты!" Всю дорогу к пляжу Дарвин молчал. А когда они проходили мимо колёсной черепахи, скособочившись, наворачивавшей круги, он молчал ещё сильнее. Когда Думинг позвал Гекса, молчание стало вовсе оглушительным. Когда они возникли в главном зале, его молчание, не считая краткого крика при перемещении, стало ещё и заразительным. Собравшиеся волшебники переминались с ноги на ногу. Их гость источал тёмную ярость. Как прошло Атопс? прошептал чудакулле. Э, э, Бог эволюции был в своём репертуаре, сэр. Да, но ну хорошо. Я очень сильно хочу проснуться от этого кошмара, неожиданно произнёс Дарвин. Волшебники уставились на него, трясущегося от ярости. "Хорошо, сэр", спокойно сказал ему чудакулле. "Мы поможем вам проснуться. Подождите минутку". Он поднял руку. Их гостя вновь окружило голубое мерцание. "Джентльмены, прошу вас". Он подозвал к себе остальных старших волшебников, и те сгрудились вокруг него. Можем ли мы вернуть его обратно, стерев все воспоминания о том, что здесь случилось, верно? Мистер Топс. Да, сэр. Гексу это по силам. Но, как я уже говорил, вмешиваться в его разум было бы неэтично. Но мне не хотелось, чтобы кто-нибудь здесь думал, что это неэтично. Строго заявил чудакулле. Он обвёл всех взглядом. Возражения есть? Прекрасно. Видите ли, я поговорил с Гексом и хотел бы кое-что оставить в его памяти. Все-таки мы перед ним в долгу. Неужели, сэр? А от этого не станет хуже. Я хочу, чтобы он знал, ради чего мы все это проделали. Пусть хотя бы на одну секунду. Ты уверен, что это хорошая идея, Даверд? Спросил профессор современного родосложения. Арканцлер засомневался. Нет, но это моя идея. Так что мы так и сделаем.